Аудиокнига «Варкрафт». Автор Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга 3: Раскол. Глава номер 15. Над центром Источника Вечности ярко пылала душа демона. В бездне, сформированной заклятием Саргераса, силы души и Источника переплелись вместе, медленно увеличивая неизменный портал. Из своего чудовищного царства – Повелитель Легиона готовился к своему входу в эту желанную последнюю добычу. Скоро, очень скоро, он уничтожит всю жизнь, само её существование. И затем он продолжит путь к следующему подходящему миру. Но были и другие, ожидающие с растущим предвкушением. Другие со страшными мечтами, даже более древние, чем Повелитель Демонов. Они так долго ждали способа сбежать, способа вернуть себе то, что когда-то принадлежало им. Каждый шаг успеха Саргераса к усилению его портала был шагом успеха для них. С Источником, с душой демона и с силой Повелителя Легиона они откроют окно из их вечной тюрьмы. И однажды открытая, она не будет заперта снова. Старые боги ждали. Они делали это так долго, что могли подождать еще немного. Но только немного. И с неизбежным появлением Саргераса Архимонт бросил сражение всех. Он убрал воинов со всех других направлений, зная, что поражение войска будет поражением всего мира. Войско, в свою очередь, боролось, потому что у него не было другого выбора, кроме как бороться. Ночные эльфы, таурены и другие знали одно – если они сдадутся, то подставят свои шеи под лезвие демонов. Пасть они могли. Но не прежде, чем отдадут все, что могут. Малфурион изо всех сил пытался внести свой вклад. Его заклинания вызывали вихри, которые уносили вверх воинов и зверей, затем бросали их со смертельной высоты. Семена, брошенные в те ветры, вырастали до больших размеров в животах демонов, разрывая их хозяев в клочья. Затем безжизненные трупы падали на легион, вызывая дальнейшее разрушение. Глубоко под землей Малфурен обнаружил животных, червей и тех, кому пока удалось скрыться от зла. Убежденные им, они перепахали землю, сделав ее нетвердой. Клыкастые воины внезапно тонули, как будто в зубучем песке, в то время как другие застряли, став легкой добычей для лучников и всадников. В небе господствовали демоны, но это господство дорого им стоило. Джаред приказал лучникам, почти полностью сосредоточиться на Стражниках Ужаса и им подобным. Какую бы резню не устроили крылатые фурии, многие заплатили за это стрелами, торчащими из их шеи. Лунная Стража отважно боролась с серидарами, Инферналами и хуже с Дредлордами. Ночные эльфы были усилены не только Ронином и Красом, но также шаманами Тауренов и Фурболгов. Шаманы работали намного более незаметными способами, но их результаты были видны по колдунам, падавшим замертво или просто исчезающим. И все же, все больше демонов приходило, чтобы занять место тех, кто погибал. Брокс был в гуще событий с Джарадом и легендарными стражами Калимдора. Орк выглядел поразительным существом, похожим на существ, на стороне которых он боролся. Брокс смеялся, поскольку у него не было до этого дня сражения, когда он и его товарищи ожидали героической смерти. Действительно, сидеющий воин теперь ожидал смерти, но тем не менее, его топор доказывал его превосходство, разрубая противника за противником, как будто он жаждал плоти демонов. Это было не просто магией, вселенной в оружие, причинявшей такой ущерб врагу, а навык, с которым орк владел им. Брокс был мастером своего дела, поэтому его вождь, Ралл выбрал именно его. Затем стая зверей скверны поймала одного из медведей врасплох, запрыгнув на их жертвы и быстро повалив гиганта. Даже прежде, чем их гигантский противник ударился о землю, еще несколько десятков присоединились к стае. Их щупальца немедленно присосались к меховому телу, и монстры стали с вожделением высасывать врожденную магию стража, и таким образом его жизнь. Близнец, павшего гневно, заревел, когда увидел, что произошло. Разбрасывая в разные стороны стражников скверны, он бросился на ужасающих кровопийц. Одного за другим полубок отрывал их от неподвижного тела, отрывая головы и ломая позвоночники по ходу. Но когда он добрался до своего близнеца, сразу стало понятно, что спасение пришло слишком поздно. Подняв высоко свою голову, лесной страж проревел с болью, Затем направился на ряды демонов и начал неистово бушевать в их рядах, как будто они были сделаны из бумаги. Несмотря на копья и другое оружие, постоянно колющее его, он зарывался все вглубже в пылающий легион, быстро оставив позади других его спутников, пока не скрылся из вида. Брокс и Джаред, находившиеся ближе всех к фронту, услышали его последний, не раскаявшийся рев, и затем последовала мрачная тишина. Тела были разбросаны повсюду, насколько хватало взгляда, и это было весьма обычно для воюющих сторон, чтобы сражаться друг с другом, стоя на трупах их предшественников. Полубоги сражались бок о бок с ночными эльфами, которые сражались рядом с Тауренами, которые сражались рядом с Фурболгами, Глиняными и остальными, и у всех было одно и то же мрачное выражение. Кенарий все еще возглавлял эпических Стражей Калимдора, и он врывался в демонов с жестокостью, которая потрясла даже Ронина с красом. Его изогнутые когти разрывали броню и плоть, усеивая поле внутренностями чудовищных воинов. Лесной лорд сражался как одержимый, и со смертью каждого стража его усилия становились более ужасающими, более безжалостными. Он казался полным решимости отомстить за всех тех, кто пал, неважно чего ему это будет стоить. И пав, они продолжали сражаться. Со стражами скверны, которые хватали его как собаки, раздирающие добычу, гигантский боров Агамаган, наконец, заколебался. Он врезался в нескольких зверей скверны, подбрасывая их вверх или протыкая своими клыками. Но затем вес столь многих демонов оказался слишком велик. Полубок опустился на колени. Его упорные противники начали изо всех сил рубить его туловище. Огромный зверь избавился от некоторых из них, что цеплялись за него. Но это оказалось его последним усилием. Кровь лилась из сотни глубоких ран. Он застонал. И затем затих. Даже после этого свирепые нападения на его тело не прекращались. Демоны были так захвачены своей бойней, что еще не понимали, что уже убили его. Эта последняя смерть подстегнула Кинария еще больше. Он навалился на демонов, продолжавших рубить искалечены труп Борова, разрывая их глотки или нанизывая на шипы гривы другого полубога. Его ярость была такой, что теперь он стал главной целью нападения Пылающего Легиона. Невидимая рука Архимонда направила самых сильных демонов на Лесного Лорда. Уже сражаясь за собственной жизни, Красс и все остальные ничего не могли сделать. Все больше и больше внушающих страх воинов окружало наставника Малфуриона так, Что даже рога Кинария были едва заметны. Тогда, когда уже казалось, что он тоже падет, снова вспыхнула белая вспышка, однажды замеченная рониным. Гигантская, четырехногая фигура обрушилась на головы роившихся демонов. Рога, в несколько раз большие, чем у самого лесного лорда, отбросили десятки пылающих воинов от дрогнувшего Кинария. Огромные копыта крушили твердые черепа или проламывали бронированную грудь. Зубы отрывали конечности, или вгрызались в горло. И только сейчас поразительное существо стало возможно рассмотреть. Над ослабленным кинарием возвышался великолепный олень, чистой белизны, не подпускавший демонов. Его шерсть сияла так, что демоны Пылающего Легиона были наполовину ослеплены, что делало их легкой добычей для массивного животного. Снова и снова олень использовал свои рога, чтобы очистить от врагов кровавое поле перед собой. Никто, даже инферналы, не могли замедлить его усилий. Он очистил от пылающего легиона не только место вокруг павшего лесного лорда, но даже вокруг других защитников поблизости. Брокс и Джаред внезапно почувствовали на себе пристальный взгляд оленя. Гигантское существо не сказало им ни слова. И все же они поняли, что должны были унести Кинария подальше от сражения. Они сделали это как раз, когда нахлынула новая волна ужаса. Всё же, перед Оленем ничего не могло устоять. Ряд за рядом демоны мчались с обнажённым оружием, только для того, чтобы быть разорванными в клочья через несколько мгновений. Но если клинки Легиона не могли победить этого нового лидера, в его распоряжении были другие, более зловещие средства. С неба вдруг сверкнула чёрная молния, которая сожгла и испепелила землю вокруг оленя. По следу молнии виднелись тёмно-зелёные огни, которые опалили древнюю шкуру полубога. Обугленная земля поднялась, и сформировавшиеся когтистые руки крепко схватили все четыре ноги. Затем ряды демонов разошлись, и через зловещий промежуток вышел сам Архимонт. С каждым шагом к оленю Архимонт увеличивался в размере, пока не стал таким же высоким, как его противник. В отличие от его безумных воинов, демонический командующий оставался с каменным лицом, почти аналитическим. Он не держал оружие, но его сжатые кулаки излучали тот же самый чудовищный огонь, который горел вокруг оленя. Полубог встряхнулся, разбив земляные когти. Затем, с вызывающим фырканьем, полубог наклонил рога и встретился с архидемоном. Их столкновение сопровождалось громом и сотрясением, которое уронило бойцов вокруг на некотором расстоянии. Демоны и ночные эльфы вместе разбегались от устрашающей ярости их поединка. Вместе, где копыта оленя ударили твердую землю, до небес взлетели искры. Собственные ноги Архимонда глубоко вдавились в землю, создавая ущелье и поднимая новые холмы выше его воинов. Кровавые шрамы были следами от когтей демона на шкуре оленя. Тонкие, блестящие отметины, из которых вырывался зелёный огонь, показывали, где рога проникли в непроницаемую на вид кожу Архимонда. Демоны полубог сражались, и никакое другое живое существо не смело встать у них на пути. Позади Джаред и Брокс, к которым на полпути присоединился глиняный Дунгард, принесли раненого Кенария туда, где стоял крас. Рискуя пропустить атаку Эридара, Крас отвлекся от сражения, чтобы осмотреть состояние Лесного Лорда. «Это плохие раны, полученные им», — пробормотал Дунгард, вынимая свою трубу. «Он очень сильно изранен», — согласился маг, после того, как пробежался руками по груди кинария. «Яд, который является частью всех демонов, наносит ему вред намного больше, чем остальным». Возможно из-за его собственной близости к Калимдору Крас сморщился. Однако, я думаю, он будет жить. В этот момент Полубог пробормотал что-то. Только Крас стоял на коленях достаточно близко, чтобы верно расслышать его слова. И когда фигура в робе посмотрела вверх, на лице было выражение горя. Что такое? спросил Джаред. Но прежде чем Крас успел ответить, с поля битвы раздался ужасный крик. Когда все они повернулись к Источнику, они увидели, как Архимон с одной рукой вокруг шеи гигантского оленя своей другой рукой сворачивал морду противника на бок. Уже повернутая под ужасным углом голова оленя издала крик. Крас вскочил на ноги. «Нет, он не может!» Но было уже слишком поздно. Демон с все еще безразличным выражением продолжил сжимать свой захват. Чудовищный хруст отозвался эхом по полю, который на короткое время заставил все другие шумы затихнуть. И в захвате Архимонда лежал отважный спаситель Кинария, обомякший и безжизненный. Почти с полным равнодушием Архидемон отбросил своего противника, как будто он выбросил какой-то мусор. Затем он вытер свои руки и посмотрел на ошеломленных защитников. Внезапно, Вьющиеся плети вырвались из безжизненной земли, обвиваясь вокруг конечности Архимонда и туго сжимая их. Неустрашимо, Архимонд оторвал часть из них, но как только он попытался выбросить их, вместо этого они вернулись вокруг его запястья. В то же самое время выросли другие, чтобы занять место оторванных. Малфурион ярость бури вышел вперед, Стоя перед далеким демоном с таким же смертельным взглядом, как тогда, когда ему в первый раз сказали о похищении Тиранды. Неподвижная аура окружала его, и он постоянно бормотал что-то тому, что крас принял за лист, похожий на те, что росли на растениях. Выражение Архимонда не менялось, но его движения стали более безумными. Плети теперь покрывали три четверти его огромного тела, и казалось что они неизбежно поглотят его всего. Возможно, понимая это, Архидемон прекратил попытки убрать душащее его растение. Вместо этого его глаза сузились. Он освободил свои руки достаточно, чтобы соединить их вместе. И как только Архимон скрепил свои пальцы, ужасающий командующий легион исчез в языках зеленого пламени. Малфурион задыхался. Друид опустился на одно колено, мотая головой. «Я подвёл его!» Брокс и Макс слышали его шёпот. «Подвёл моего Шандо, когда он больше всего во мне!» Орк и Глиняный посмотрели на Краса, чтобы тот им всё объяснил. Он сжал губы на мгновение, затем спокойно объяснил. «Великий Зелёный Дракон, аспект по имени Изера, является матерью Кинария, лесного лорда». Дунгард, который пыхтел своей трубкой, приподняв бровь, сказал... «Мой народ всегда думал, что Этайлуна родила лесного лорда». «Истинный рассказ сильно запутан», — ответил Крас. Брокс все еще ничего не говорил, зная, что еще многого не сказано. «Его отец», — продолжал маг, «его отец — это древний лесной дух, Малорн». Через мгновение орк наконец спросил. «И что?» «Малорна также называли белым оленем». Дунгард почти выронил свою трубу. Быстрый вдох вырвался у Брокса внезапно все понявшего. Он смотрел туда, где лежало огромное, израненное тело животного, растянувшееся среди других мертвецов. Отец пришел, чтобы спасти сына, заплатив за это своей собственной жизнью. Теперь орк начал понимать. — Я подвел его, — повторил Малфурион, поднимаясь. Он посмотрел на Краса. От вас я узнал, что Изера была матерью моего Шандо, что было достаточно удивительно, но я уже знал правду о Малорне. Кенарий рассказал мне об этом во время моих занятий, что он был потомком Белого Оленя. Ночной эльф сжал свой кулак. И когда я увидел, что Архимон сделал с отцом того, кто был мне как отец, я не хотел ничего другого, кроме как выжать всю жизнь из этого демона» раз положил руку на плечо друида, утешая его. «Взбодрись, молодой друид! Ты на время вывел Архимонда из битвы! Не самая легкая задача!» Глаза мага сузились, когда он посмотрел мимо своего спутника на резню. «Это, по крайней мере, даст нам время!» Малфурен отвлекся от своего горя. «Мы проигрываем, не так ли?» «Боюсь, что так. Совсем всем, что мы противопоставили им, «Демоны все еще слишком сильны. Я был уверен. Я думал». Крас спорил с самим собой. «Я посмел изменить направление времени. Делал все, несмотря на свои собственные предупреждения. А в результате не добился ничего. Только бедствие за бедствием». «Я не понимаю. Ты должен понять только одно. Если драконы не придут и не придут скоро, мы пойдем. Если не от мечей Пылающего Легиона...» Тот от более темного, более древнего зла, которое управляет даже ужасным Саргерасом. Ты знаешь, о чем я говорю. Ты чувствовал их ужасное присутствие. Ты знаешь, что они хотят этот мир. Они...» У Краса вырвался стон. «Что?» — начал друид. Крас низко согнулся к земле. Остальные в ужасе наблюдали, как его конечности начали каменеть. «Эридар!» — закричал Малфурион. Он почувствовал, что его собственные конечности начали искажаться таким же страшным образом, как и у мага. «Брокс, найди Ронина!» Но орк был не в лучшем состоянии, чем ночной эльф. Это должен был быть Архимонт, пусть даже раненый. Это было ясно всем, что именно он управлял этим коварным заклятием, которое поразило только их. Лейтенант Саргераса хорошо знал, что убийство Краса и его группы означало – положить конец последнему главному препятствию, мешающему победе Пылающего Легиона. Даже Джар отлежал, пораженный им. Затем, когда каждый уже чувствовал, что растущий камень сжимал их легкие и выдавливал их последнее дыхание, они услышали в своих мыслях женский голос, который успокоил и придал им сил. «Не бойтесь», — сказал он, — «и дышите легче». Как один... Крас, Малфурион, Брокс и Джаред с благодарностью сделали вдох. В то же время они заметили усилившийся ветер и огромные тени, пролетавшие над ними. — Она пришла! — проревел Крас, поднимая руки к небесам. — Они пришли! Небо заполнилось драконами. Они были красными, зелеными и бронзовыми, стаи Алекстразы Изеры и отсутствующего Ноздорму. Эти два аспекта превосходили всех остальных. Одни только их огромные крылья покрывали расстояние в несколько раз быстрее самых больших драконов. Как один, левиафаны нырнули вниз на демонов, которые были все еще сосредоточены на наземных противниках. «Джаред!» — позвал Крас, повернувшись к командующему войска. «Застав Рожки реветь так громко и так долго, чтобы их услышали все. День все еще может быть нашим!» Джарад схватил самого близкого ночного саблезуба и умчался прочь. Когда он скрылся из вида, драконы начали своё нападение всерьёз. Строй тёмно-красных гигантов открыл свои могущественные утробы и развязал ад. Огонь пронёсся по линиям фронта Легиона. Несколько сотен демонов превратились в пепел мгновения ока. Бронзовые драконы пронеслись над рядами демонов. И когда они пролетели... Чудовищные воины стали двигаться в обратном направлении. Когда время повернулось вспять для них, для остальных оно шло нормально. Начался хаос, когда столкновение колоссальных пропорций создало полный разгром среди бойцов Архимонда. Один из бронзовых кружась упал без сознания, так как Эридары и Натризимы стремились сдержать это внушительное нападение. Но их заклятия колебались, и они нацелили их друг на друга, когда стая из эры пролетела над ними. Закрытые, погруженные в сновидения глаза зелёных драконов сеяли кошмары в уязвимых разумах колдунов. Колдуны смотрели друг на друга и видели перед собой только врага. Они отреагировали соответственно. Эридары убивали эридаров и на с удовольствием участвовали в резне. Пойманные в ловушку тёмных мечтаний, созданных зелёными, Демоны были беспощадны к своему собственному виду, и даже Архимонд не мог пробудить их от смертельной ошибки. Далеко позади погрома, Алекстраза спустилась туда, где ее ждал крас и другие. И Зера начала делать то же самое. Но затем, к удивлению тех, кто знал ее, глаза Аспекта широко открылись от ужасающего вида, который открылся посреди поля битвы. Красивые. Сверкающие нефритовые глаза впились в белый, имеющий рога труп. Труп Малорна. Дракон высвободил вопль, не рев, а очень печальный вопль, и полетел туда, где лежал гигантский олень. Демоны, все еще находившиеся поблизости, мгновенно пали жертвами ее гнева. Изера накинулась на нескольких, сокрушив других и запустив остальных в воздух одним ударом огромного крыла. Когда никого больше не осталось, чтобы дать выход ее горю, грезящая опустилась рядом с оленем и положила подбородок на его свернутую голову. Ее тело дрожало. Это могло быть только ее рыданиями. «Мы знали, что опоздаем», — сказала Алекстраза, смотря на нее с большим сочувствием. «Но не настолько». Кинарий все еще жив», — обратил внимание Крас. Она должна узнать об этом. Кивнув, аспект жизни на мгновение закрыла глаза. Мгновение спустя, Изера подняла голову и посмотрела в их направлении. Эти два гиганта пристально посмотрели друг на друга. Затем Изера взлетела от тела Малорна. Остальные отошли назад, когда она приземлилась рядом с кинарием, лежащим без сознания. С большой осторожностью Изера взяла лесного лорда в передние лапы. «Они испытают такие кошмары, от которых взорвутся их сердца или что там у них», сказала она сердито. «Я принесу в них их собственных демонов, которые сведут их с ума до того, как все, о чем они будут думать, это смерть, но я не позволю им проснуться так долго, чтобы достигнуть ее». Она бы продолжала и также сдержала бы свое обещание, но крас смелился прервать ее. «Предоставьте легиону ту судьбу, которую он заслуживает, грезящая. Но напомню, что судьба Калимдора, за которой так хорошо сражались малорны Кинарий, все еще лежит на чаше весов. Саргерас ищет вход в смертный мир. И старые боги пытаются управлять хозяином демонов, чтобы самим освободиться. И мы хорошо осведомлены об этом. Элекстраза прервала мага прежде, чем все еще обезумевшая Эйзера могла резко ответить ему. Что должно быть сделано? «Здесь борьба должна продолжиться, но она также должна прийти в Зиношаре и к Источнику. Это потребует сил и от драконов, и от смертных, поскольку есть много тех, кто будет противостоять там. Скажи нам, что ты планируешь». Изара почти возразила против согласия ее сестры, но Алекстраза не стала терпеть никакой задержки даже от нее. «Ты знаешь его. Тебе нужно просто заглянуть в него, чтобы понять, что его необходимо слушать». Изумрудный дракон наконец кивнуло головой. «Пока демоны страдают». «Мы все пострадаем», продолжил маг в капюшоне, «если мы не помешаем порталу достигнуть полного размера». Крас повернулся по направлению к далекому Зиношари. «Эта вещь не может быть слишком далеко, если то, что я ощущаю, чего-нибудь стоит». Саргерас почувствовал скрытую тревогу Архимонда. Хозяин демонов был разочарован своим пользующимся наибольшим доверием слугой, который никогда прежде не терпел неудачи. Но еще будет время наказать Архимонда. Портал был почти готов. Саргерас задавался вопросом, почему у него заняло так много времени, чтобы реализовать этот план. Ведь все казалось так просто. Все же, в конечном счете... Такие вещи не имели значения. Все было сделано для того, чтобы скоро он вступил в Календор, и когда это произойдет, все драконы не смогут спасти этот мир от него. Они чувствовали близость своей свободы, которая быстро приближалась. Как нелепо было, что именно тот, кто когда-то был одним из ненавистных титанов, теперь стал орудием их освобождения. Потребовалась объединённая энергия многих титанов, чтобы пленить их. После их триумфального возвращения потребуется немного усилий, чтобы уничтожить это одно высокомерное существо и заставить его воинов служить их делу. Портал усиливался. Время, чтобы захватить его, быстро приближалось. Самыми забавными были трогательные маленькие существа, которые боролись с воинами падшего титана, Думая, что они смогут забрать диск. Даже теперь заключенные в тюрьму сущности могли ощущать драконов, собак, титанов, приближавшихся к источнику. Их будет ожидать смертельный сюрприз.